куда только у нее хватало смелости сворачивать. Все в той же надежде встретить Денниса. Но его нигде не было видно, и Мэри, уже не скрываясь, стала жадно смотреть по сторонам, словно умоляя его появиться и вывести ее из состояния мучительной неизвестности. Постепенно список поручений, данных матерью, становился все короче, и к тому времени, когда она сделала последнюю покупку, На ее гладкий лоб набежала морщинка тревоги, а углы рта жалобно опустились. Теперь она была во власти скрывавшегося до сих пор под ее томлением противоположного чувства. Деннис ее не любит и потому не придет. Безумие с ее стороны верить, что он все еще думает о ней. Пара ли она ему, этому обаятельному красавцу? И с горькой уверенностью отчаяния Мэри решила, что никогда она не увидит его больше. Она казалась себе брошенной, одинокой, подбитой птицей, которая еще слабо трепещет крыльями. Больше нельзя было оттягивать возвращение домой. С внезапно вспыхнувшим чувством собственного достоинства она решила, что стыдно на глазах людей шататься без дела по улицам, словно поиски человека, пренебрегшего ею, унижали ее в общественном мнении. И, торопливо повернув обратно, она направилась домой, чувствуя, что сумка с покупками оттягивает ей руку, как тяжелый груз. Она выбирала теперь тихие улицы, чтобы легче избежать возможной встречи, с грустью говоря себе, что если она Деннису не нужна, то не станет ему навязываться. В припадке горького самоуничижения она шла с поникшей головой, и, переходя улицу, старалась занимать как можно меньше места на мостовой. Она настолько уже отказалась от мысли увидеть Денниса, что когда он внезапно появился перед ней, вынурнув из переулка, ведущего к новому вокзалу, это было похоже на возникновение призрака из воздуха. Мэри подняла глаза, испуганные, неверящие, словно отказывавшиеся, передать сознанию то, что они увидели, затопить сердце радостью, которая может оказаться обманчивым миражом. Но призрак не мог бы так стремительно броситься вперед, так пленительно улыбаться, сжимать ее руку так нежно, так крепко, что она ощущала биение горячей крови в его живой и сильной руке. Да, это был Деннис. Но какое право имел он быть таким веселым, таким ликующим, беззаботным и слепительно изящным, словно восторга его не омрачала и тень воспоминаний об их разлуке. Неужели он не чувствовал, что она провела в вынужденном ожидании столько томительных печальных дней, и только минуту назад совсем пала духом, до того даже, что считала себя покинутой? Мэри! «Мне кажется, что я попал на небеса, а вы ангел, который встречает меня там. Я вернулся вчера, поздно вечером, и как только удалось вырваться из дома, в ту же минуту помчался сюда. «Какая удача, что я вас встретил!» — восклицал он, жадно глядя ей в глаза. Мэри тотчас простила ему все. Ее отчаяние растаяло в огне его бурной радости. Грусть умерла, заразившись веселостью его улыбки, а вместо нее пришло вдруг смущающее воспоминание о сладостной интимности их последнего свидания, и ей стало ужасно стыдно. Она покраснела, увидев среди белого дня этого молодого щегля, который под покровом благодетельного мрака сжимал ее так крепко в объятиях, который был первым мужчиной, целовавшим ее, ласкавшим ее девственное тело. Догадывался ли он обо всем, что она передумала с тех пор? Знал ли, какие волнующие воспоминания о прошлом и безумно беспокойное видение будущего осаждали ее? Она не решалась посмотреть на Денниса. — Как я счастлив, что вижу вас снова, Мэри! Я готов запрыгать от радости. — А вы рады? — говорил он между тем. «Да — Да, — ответила она тихо и смущенно. Мне столько нужно вам сказать такого, чего я не мог написать в письме. Я не хотел быть слишком откровенным, опасаясь, что письмо перехватят. Получили вы его?»